Глава 4. Мы услышали, что произошла битва, великая и страшная битва, после которой вся долина наполнилась кровью, и Ивар Иварсон, самый могущественный датчанин Норт-Умбрии, был побежден Айдом Шотландским. Потери с обеих сторон были просто ужасающими. На следующее утро прибыло еще почти 60 выживших, и мы узнали подробности недавнего сражения.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 Позже узнали, что это правда, и что Айд похромал обратно на север, чтобы залезать раны. Сам Ярл Ивар был ранен, но выжил. Говорили, что он прячется в холмах, боясь попасть в плен к Яртану, и Гутрид послал на север сотню всадников, чтобы его найти. Вскоре те обнаружили, что отряды Яртану тоже прочесывают холмы. Ивар, должно быть, понимал, что его все равно найдут,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 «Оплакивать павших и утешать вдов Шотландии!» На самом деле, конечно, это Ивар сейчас хромал, а аэд был победителем. Но слова Гутрида вызвали приветственные крики, и это удивило Ивара. Он, должно быть, ожидал, что Гутрид его убьет, и это было бы вполне логично. Однако вместо этого с Иваром обращались с почетом. «Лучше убей этого ублюдка!» пробормотал я Гутриду. Тот удивленно взглянул на меня, как будто такая мысль никогда не приходила ему в голову. «Зачем?» — тихо спросил он. «Просто убей его, и побыстрее!» — настаивал я, а заодно и этого крысеныша, и его сына. «Ты одержим убийствами!» — ответил Гутрид так, словно это его развлекало. «Тут я увидел, что Ивар наблюдает за нами. Должно быть, он догадывался, что я говорю».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 Ждет золотая судьба. От судьбы не уйдешь. Когда я спас его от Свена, и Гутрис заявил, что он король, я воспринял это как шутку. Когда он стал королем Каэр Лигвалида, я все еще думал, что да, шутка хороша. И даже в Офервике, я еще сомневался, что мы сможем смеяться над этой шуткой дольше нескольких недель, потому что Ивар был сюзареном Нортумбрии, великим и жестоким. Но теперь Аэт сделал за нас всю работу. Ивар потерял большинство своих людей, он был тяжело ранен, и в Нортумбрии остались только три великих владыки. Эльфрик, цепляющийся за украденную у меня земли в Бебенбурге, яртон черный паук в своей крепости у реки, и король Гутрид, властитель севера и единственный датчанин в Британии, возглавляющий как датчан, так и добровольно идущих за ним саксов. Мы остались вон хрипуме. Вообще-то, раньше это не входило в наши планы, но Гутрид настоял на том, чтобы мы подождали, пока Ивар не оправится от ран. Монахи усиленно лечили его, и Гутрид навещала раненого ярла, принося ему еду и эль. Большинство выживших людей Ивара тоже были ранены. И Хильда промывала им раны и приносила чистую ткань для перевязок. «Им нужна еда», — сказала она мне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 и могли возглавить спасательные отряды, которые искали пропавших людей Ивара. Большую часть пути Гутрид ехал рядом с Иваром. Его чистолюбию польстило, что такой человек принес ему клятву верности. Король приписал этот успех христианской магии, и когда Ивар отстал, чтобы ехать вместе со своими людьми, Гутрид призвал отца Хротверда и стал расспрашивать бородатого священника о Кудберте, Освальде и Святой Троице.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 потерял большинство своих воинов, когда его армию вырезал Аид. Но если ему отдадут Дунхолм и окрестные земли, он снова станет силен. Люди, которые теперь следуют за Кьяртаном, станут людьми Ивара, и в мгновение ока он обретет былую мощь. — Надеюсь, Гутрид не согласился? — спросил я. — Пока еще нет. — Он не может быть настолько глуп. Глупости мужчин, похоже, нет предела.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 Но сны Эдрада всегда сбывались, настойчиво проговорил Гутрид, и святой Кутберт еще ни разу меня не подводил. Я стал спорить и проиграл. Хотя меня и поддержал Ивар, утверждавший, что мы должны подвести армию ближе к Дунхолму, однако вещи Сонабата предписывал разбить лагерь у Канкисестера. Монахи немедленно начали возводить церковь. Разровняли холм, срубили деревья,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 На следующий день, под высоким небом, на котором изредка попадались облака, мы двинулись на юг, к Дунхолму. Мы ехали туда, чтобы бросить вызов к Яртону и испытать силу его крепости. Путь предстоял недолгий. Нас было 150 человек. Ивар и его сын ехали справа и слева от Гутреда. Ульф и я следовали за ними. Но церковники остались в канки -Састере. Среди нас были датчане и саксы, воины с мечами и копьями, и мы ехали под новым знаменем Гутреда с изображением святого Кудберта. Одну руку тот поднял в благословляющем жесте, в другой держал изукрашенное драгоценностями Евангелие с острова Линдисфарена. Не слишком-то вдохновляющее знамение, во всяком случае на мой взгляд. И я жалел, что не догадался попросить Хильд ушить мне личное знамя с изображением волчьей головы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 «Так позволь сделать это мне», — сказал я, — «потому что я твой друг». «Или ты сомневаешься?» «Нет, Утрит, в этом я не сомневаюсь». Он прикоснулся к моему локтю. Ивар наблюдал за нами своими змеиными глазами. «Я пока еще не давал Ивару никаких обещаний», — продолжал Гутрид, но когда он это говорил, вид у него был тревожный. Потом он заставил себя улыбнуться».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 Как я осмелился надеяться, великая крепость на этой скале станет моей, а вместе с ней и Гизелла. Я дерзнул лелеять подобную надежду, потому что считал Гутрида своим другом, и собственное будущее представлялось мне таким же золотым, как и судьба Гутрида. Я уже видел, как успешно свершил кровную месть, видел, как мои люди осуществляют набеги на земли Бебенбурга, видел»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 но все еще демонстративно не обращал на меня внимания. Он повернулся к Гутреду и вопросил, «Ты кто?» «Я твой король», — ответил Гутред. яртон снова засмеялся. Теперь он окончательно успокоился, уверившись, что ему не угрожает темная магия. «Это Дунхолм, щенок», — сказал он, не у нас нет короля». «Ошибаешься. Король у вас есть, и он здесь», — ответил Гутред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 «Ты оставишь меня с миром, и я забуду о твоем существовании». «Ты мешаешь мне жить в мире», — ответил Гутрит. «Да насрать мне на тебя, щенок! Берегись, если отсюда не уйдешь!» — прорычал Кьяртан, и в его голосе чувствовалась сила, которая напугала юного короля. «Так значит, ты отказываешься от моего предложения?» — спросил Гутрит.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 «Никого не нашли», — ответил он. «Выходит, вы зря потратили время», — заключил и я. Дженберт ухмыльнулся, услышав это. «А может, из-за его искривленного рта мне просто так показалось?» Потом обоих монахов призвали к Гутриду, который хотел узнать подробности, а я отправился к Хильде и спросил ее, произносят ли христиане проклятие. Если да, то пусть она пошлет на голову Ивара десяток отборных проклятий.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 «Это языческое колдовство, мой господин», — сказал Эдред. «Ну и мерзость». «Увиди ее», — велел Гутрид Хильде. «Увиди Гизеллу в ее хижину». И Хильда увлекла Гизеллу прочь. Ей помогали две служанки, заинтригованные странным поведением своей госпожи. «Дьявол наказывает ее за колдовство», — настаивал Эдред. «Что Гизелла видела?» — спросил меня Гутрид. «Она не сказала».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 Когда завтра мы отправимся на охоту, пояснил Гутрид, кого ты предпочитаешь взять? Сокола, ответил я. Тогда ты сможешь поохотиться с быстрым, решил Гутрид. Это была одна из его птиц. Гезела больна, сказала мне Хильда той же ночью. У бедняжки лихорадка. Ей не стоило есть мясо. На следующее утро я купил связку палочек с рунами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 Что-то я никогда не слышал о таком кодексе вежливости, согласно которому полагалось бы отдавать господину свой меч, отправляясь поговорить с обычными мореходами. Я уставился на Гутрида и услышал, как за моей спиной шипят, покидая ножные клинки. «Отдай мне меч», — сказал Гутрид, — «а потом ступай к тем людям. Я подержу твою лошадь». Помню, как я оглянулся и увидел болото позади, единственный холмик впереди и подумал что мне нужно всего лишь пришпорить коня и я смогу галопом умчаться прочь но Гутрид протянул руку и схватил по воде моего скакуна поприветствуй же этих людей от моего имени надтянуто проговорил он я все еще мог бы ускакать вырвав по из его руки но тут ивар и его сын подались ко мне оба были с мечами нагоо и скакун ивара преградил путь витнару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 «Сейчас как раз настало время». «Ты собираешься отдать меня моему дяде?» Он покачал головой. «Сначала Эльфрик Бебенбургский просил у меня в обмен на помощь твою жизнь, но я отказался. Тебя просто увезут подальше, утрит. Вот и все. Ты должен быть далеко отсюда, а в обмен на твою ссылку я получаю союзника, у которого много воинов. Ты был прав, мне нужны воины. Эльфрик Бебенбургский...» «Сможет дать мне их?» «С какой стать я должен отправляться в ссылку безоружным?» Возмутился я, тронув рукоять вздоха змея. «Отдай мне меч!» — сказал Гутрид. За моей спиной стояли два человека Ивара, оба с мечами наголо. «С какой стать я должен отправляться туда безоружным?» — повторил я. Гутрид взглянул на корабль, потом снова на меня, и все-таки заставил себя сказать...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 Как же я ненавидел тогда Гутрида, хотя краем сознания и понимал, что король должен быть безжалостным. Я мог предложить ему только вздох змея и осинное жало, тогда как мой дядя Эльфрик пообещал привести целых триста мечей и копий. И Гутрид сделал свой выбор. Полагаю, то был правильный выбор, но каким же я сам оказался доверчивым глупцом? «Ступай же!» — более резко проговорил Гутрид.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 а люди его расстояли надо мной, приставив мечи к моему горлу. Гутрид не двигался. Он просто наблюдал за мной, но позади него, усмехаясь искривленным ртом, стоял Дженберт. И тогда я понял все. «Этот ублюдок устроил сделку?» — спросил я Гутрида. «Брат Дженберт и брат Ида, они оба из поместья твоего дяди», — признался тот.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 Тот страшный день я, законный владелец Бебенбурга, прославленный воин, тот самый человек, который убил Убу Лотбраксона и одолел Свейна, белую лошадь, стал рабом.